Проснулся он уже прибыв на место в недавнем поселении десятков тысяч эльфийцев неподалёку от границы Руны. "Ты как? Проснулся?" спросила Феррис позади в виде какмак потягивается. "А?" обернулся к ней Рейнер. "А, да. Мне снился хороший сон. Спасибо, Феррис." "Не за что. Мне тоже приснилось хорошее." "И куда бы нас занесло, если б ты уснула?" Она лишь стала рассмеялась в ответ на его упрёк. Конечно же, на всём пути она ни разу не прилегла. Её выдали тёмные круги под глазами и смертельно усталый взгляд. Теперь ты поспи. Я бы во всём Райнер не успел закончить. Девушка уснула, прижавшись к его спине. С улыбкой он обхватил её левой рукой и направил коня. Толпа мешала двигаться быстро. Он всматривался в лица собравшихся здесь. Очевидно, здесь были не только брошенные стороным солдаты. которых увёл от гибели Туали, но и простой народ, женщины, дети, старики. «Что же это такое?» Бормотала задачна Райнер, понимая, что в бою от всей этой толпы больше проблем, чем помощи. А «Туали, как видно, весьма популярен в народе». Взлохмаченного юношу и златовласую красавицу, что сидели в одном седле, провожали изумлёнными взглядами. «Вы из отрядов Туали, не так ли? У меня есть дело к нему. Не проводите нас? Солдат поднял голову и впился в Райнера пронзительным взглядом. Его длинные каштановые волосы были собраны в хвост, и благодаря небритому лицу он смотрел со лёт на 25. "Вы Райнера Лют?" прищурился Ваяка. "Да", удивился тот. "Неужели здесь обо мне уже знают?" незнакомец скривился. "Я майор Кзаэль Селиус, командир десятитысячного войска принца Сторнела. Это я должен был выступить против Роланда." Но Лорд Толис спас нас всех и назначил меня своим заместителем. Райнер внимательно рассматривал Кзаэля Селюса. Среднего роста, мускулистый, наверняка довольно сильный, хотя с рыжим психопатом-качком ему всё равно не сравнится. Однако по его внешности было понятно, что кое-какие способности у этого парня есть. Наверняка, чтобы стать майором в столь молодые годы, Селюс немало преодолел на поле боя. Так и было. И именно поэтому принц Старнелло отказался от своего войска, рассчитывая, что умелый командир задержит Роланд и даст принца удрать. «Спасибо идиоту Старнелло!» А вдруг усмехнулся Райнер. «О чем вы?» – удивился Селлюс. «Спасибо Старнелло, говорю. Благодаря тому, что он буквально подарил вас туалли, мой план наверняка сработает. Кстати, как к вам относятся подопечные?» Селлюс не ответил, но ответа и не требовалось. Лица солдат были наполнены надеждой, их боевой дух был высок, как никогда, несмотря на предательство Стернела и смотря даже на войска Роланда, что буквально образом шли по пятам за ними, и не всё обще любовь к Туали была тому причиной. Странно, но и без нас мир не сдаётся. Улыбнулся Райнер. Если бы народу пришлось выбирать наследника престола между Туали и Стернелом, то большинство без сомнения выбрали бы Туали. А войска вдобавок молятся на Селлюса, и, вздумая Старнелла дальше поступать с майором по-свински, то глупому принцу и вовсе было бы не сдобровать. Если Туалев зайдёт на престол, а Селлюс его поддержит, то наверняка вся страна верно последует за ними. Если так и случится, то идиот Старнелл долго не протянет. Империан-эльфа сама порешит его, если это не удастся Райнеру, Туале или Роланду. И тогда Райнеру не придётся за ним гоняться. Но со смертью Старнелла появятся реальные проблемы, Туалли станет королём, и Роланд потребует его голову. Роланд ни за что не позволит Туалли править. И у молодого короля будет только два пути — сбежать или сразиться с Роландом в открытую. О последнем речи не идёт, учитывая мощь Роландской армии, уж этот Рейнор знал, как никто другой. Весь последний год он провёл с Сионом буквально за одним рабочим столом, Он своими глазами видел, как Роланд расцветает, выходит на новый уровень, возрождается. Он лично не участвовал в баталиях, но мог себе представить, какие чудеса творит империя на поле брани. Нальфа разобьёт Роландскую армию как яйцо о скалу. Пожалуй, лишь союз Нальфа с Руной может поправить дело. Даже Роланду не просто было бы воевать сразу с двумя державами. Но Руна союзница короля героя, и у Нальфы нет никаких шансов. Сдаться — вот третий и единственный путь. И, скорее всего, только побег спасёт жизнь Туали. «Ну и вляпались же мы», — бурчал Райнер, прикидывая все варианты. «Вот это точно», — согласился Селлюс. «Времени у нас не так много. Кефарнолли сказала, что вы должны были появиться здесь ещё вчера. Где вас носило?» «Это моя вина. Мы торопились как могли, но я ошибся в расчётах», — помрачнел Люд. Но я не позволю себе снова ошибиться. Спасу я вашу Нельфу, и Туалли тоже спасу. Так где он? Селлюс ухватил коня Райнера за узду и провёл их к небольшой палатке. Внутри. Отлично. У палатки прогуливались светловолосый Ирис, темноволосый Аруа и его подружка Куку. Ха! Первая углядела прибывших Ирис. Дикий зверик! Учитель! Обрадовался Аруа. Полог шатра распахнулся, и на улицу выскочил Кефар, приветственно размахивая руками. Райнер помахал ему в ответ. Наконец, вслед за Кефаром, показался русоволосый юноша с добрым лицом, которое за год несколько заострилось. Его глаза блестели усталыми, сразу видно, сколько горя принесли ему последние недели. Райнер улыбнулся Твале, и тот вернул ему рассеянную улыбку. "Эй, Феррис", обернулся Райнер. «Девушка мирно спала». «Фэррис, просыпайся, приехали. Мы найдём тебе кровать, да спишь там?» «Ау...» Зевнула она, не распахивая глаз. «Донесёшь «Да меня на руках?» «Шагай сама». «Возьми меня на руки, как принцессу». «Чё? Как кого? Здесь же полно народу!» Фэррис обняла Райнера за шею и легонечко придушила. «Ты шумишь громче, чем все они...» Олька, попробую дальше. Будьит меня. И ты покойник. Понял? Руки девушки крепче сдавили горло. Ладно, понял я. Кто ты там, принцесса, невеста? Чхать. По волоку на себе. Только не трогай меня. Ага. Давай, давай. А я дальше спать. Чёрт, бы тебе побрал. Тяжело вздохнул Райнер, стрязая с лошади и подхватывая на руки Феррис, погрузившийся в глубокий сон. Он нёс её, как она и хотела. Словно принцессу. «И меня как принцессу!» Младшенькая Эрис повисла на нём. Это было выше его сил. Райнер плёлся на подгибающихся ногах, мечтая убить обеих сестёр. «Так, главное дотащить её до постели!» Взвыл Райнер к своему терпению. «Вперёд, Райнер! Ещё чуть-чуть! Она ляжет! И можно выдохнуть!» Но тут перед ним очутилась кефар, улыбка приветлива, взгляд кусачий. Обаюкал принцесса. А, что? Ничего. Обеих я не вытяну. Кифар, не могла бы ты мне помочь? Не, улыбнулась Кифар. А, и не мечтай. Эм, что за улыбалась она? Это просто такая шутка. Давай я тебе помогу. Наверняка вы совсем вымотались. Ты выглядишь усталым. Девушка придержала руки Райнера, перенося вес девочек на свою ладонь. А, стало полегче. Ну и хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Просеял кефир, взглянув на Толи и Райнер увидел мрачный взгляд того, обращённый к рыжеволосой девице. Э, что случилось, Толя? А? Выпал из дом принц. А, нет, ничего. Я рад снова видеться с вами, Райнер. И я очень рад. Райнер протянул бы ему ладонь для рукопожатия, но все его руки были заняты. Поэтому он только кивнул головой. Вам помочь? Поспешил к нему Толи. Да, сними с меня эту верхнюю. Толи поднял Ирис, которая до последнего цеплялась за грудь сестры. Ого! Лицо девочки озарилось. Какой ты высокий! Подними меня выше! Я это обожаю. Раскачивая малышку на руках, Толи обратился к Райнеру. Что ж, Райнер? «Никогда бы не подумал, что мы встретимся с вами снова при таких обстоятельствах». Райнер меж тем рассматривал военный мундир туали, который ему совершенно не шёл и криво ухмылялся. «Я бы не подумал, тем более при таких неприятных обстоятельствах. Пойдёмте туда». Туали откинул полок палатки и указал на кровать. Райнерке вновь внёс Феррис внутрь и удобно уложил её. Девушка обняла подушку, и он улыбнулся ей. «Ты так старалась? Ты молодец!» Обернувшись, он наткнулся на сердитый взгляд Кефар. «Так, ну а ты-то чего?» «Ничего!» «Ну зачем так зло?» «Нет, не зло!» «Нет зло!» «Я сказала нет!» «Точно?» «Точно!» «Ладно, взяли и забыли об этом!» «Не дождёшься!» «Чего?» «Тхм!» Кефар развернулась и демонстративно удалилась из палатки. «Что это было?» Поинтересовался Райнер Туале. Здесь встретил точно такое же недовольное взгляд. Понятия не имею, то ли почему ты сердишься, а? Я не сержусь. Смотри мне, гораздо важнее то, что принц улыбнулся Райнеру. Что мы действительно давно не виделись, Райнер. Я был очень рад узнать, что вы придёте помочь мне. Я помогу вам, потому что мы друзья, верно? Когда я услышал это, то едва ли не заплакал. Неужели я настолько сентиментальный? Поверьте, я был в такой депрессии, А в одном махом вытащили меня из неё. Раз так-то здорово. Рейнер приземлился на ближайший стул. Может быть, заварить для вас чаю, как в старые добрые времена? предложил принц. А чай у тебя получился отличный. Но к чёрту церемонии, некогда нам чиги гонять. Значит, обрисовываю ситуацию. Кефар уже рассказал мне обо всём, и откуда вы пришли, и зачем. Толио коризненно взглянул на старого знакомого и не выдержал. Божа Рейнер, вы действительно мне лгали. Вы Роландец, и лучший друг короля героя Сиона Астала. Товал самого Сиона Астала, которого вы выдали за своего кузена и привели в мой дом. То ли был абсолютно прав, и Рейнер престажённый Кевнол. Когда они ещё только познакомились, Рейнер изо всех сил скрывал своё происхождение. Они с Феррис бродили по svěту в поисках реликвий героев, ну, чем не ралонские шпионы. Они обошли Нельфу, Руну и даже Республику Иет, прежде чем им позволили вернуться домой. Сион в то время наведался в Нельфу с дипломатическим визитом к Гриду Нельфийскому, а Роландскому королю потребовался телохранитель, коим и назначили Райнера, правдовременно. Сион посетил и то место, где приютили Райнера и Феррис, это был дом Туали, и король, представившись кузеном Люта, отобедал с юным принцем. Мог ли он тогда себе представить, что отношения между Сеоном и Туале станут такими непростыми?